Глава 4. 10 мая, 16.17 по Восточному поясному времени, Летнему, Вашингтон, округ Колумбия. Услышав слова Джейсона Картера о неприятностях, Грей и остальные поспешили в разведывательный центр Сигмы, расположенный в конце коридора за кабинетом директора Кроу. Джейсон настоял на том, чтобы все собрались там, поскольку хотел показать им что-то важное. Молодой аналитик прильнул к выстроившимся полукругом мониторам – Кэт заняла место рядом с ним. Джейсон решил посоветоваться с ней, прежде чем обратился к остальным. Они заговорщически перешептывались, используя профессиональный жаргон и загадочные аббревиатуры. Грей понял только последний вопрос, заданный Кэт. «Ты уже связался с Ватиканом и итальянской разведкой?» «Да, а также с СВР», — ответил Джейсон. Грей узнал аббревиатуру службы внешней разведки, российского аналога ЦРУ. Учитывая сказанное в кабинете у Пейнтера, причастность к этому делу России казалась очевидной. Но при тут Ватикан, черт побери? Директор Кроу также начинал терять терпение. Ну что вы там заварили? Джейсон вопросительно посмотрел на Кэт, так кивнуло и парень собрался говорить. Больше того, Кэт встала и направилась к себе в кабинет, вероятно, чтобы продолжить работу, пока Джейсон вкратце расскажет о том, что уже сделано. «Извините», — пробормотал Джейсон. «Мне следовало бы сообразить раньше, но у нас было столько дел...» «Ты о чем?» — спросил Монг. Джейсон открыл на мониторе новое окно. Этот файл попал к нам несколько часов назад, однако система поставила ему низший приоритет. Алгоритм сбора информации Сигмы посчитал отправителя второстепенным. «Откуда пришел этот файл?» — нетерпеливо спросил Пейнтер. «Кто его отправил?» Некий Алекс Боррелли, монсеньор из папской комиссии по археологии. Грей переглянулся с Сейхан, начиная понимать связь с Ватиканом. В прошлом Сигме уже приходилось иметь дело со Святым Престолом. Пейнтер шагнул к монитору. «Что нам прислал этот монсеньор?» «Какую-то полную чушь. Это лишь несколько фотографий какой-то древнегреческой рукописи. Мне удалось перевести название на кожаном переплете. Истории Геродота». Джейсон открыл папку с фотографиями. На них были страницы книги, по большей части сфотографированные криво, кое-как. Похоже, снимки делались в попыхах на какой-то темной лестнице. В основном на них были пожелтевшие страницы с текстом на древнегреческом языке. Некоторые абзацы были обведены или подчеркнуты. На полях имелись сноски, был даже один рисунок на свободном месте внизу страницы. Но было также несколько снимков форзаца. На нем была нарисована золотая книга, парящая над зданиями, и выцветший текст. Пейнтер внимательно изучил фотографии. Монсеньор объяснил, почему он отправил это нам. Что все это может значить? Нет, никаких объяснений не было. Это загадка, и Монсеньор, возможно, надеялся, что мы ее разрешим. Почему именно мы? Спросил монк Кто-нибудь пробовал перезвонить этому священнику? вздохнула Асейхан. Я с этого начал, кивнул Джейсон. Но выяснилось, что Монсеньор барелли был убит. Вместе с сотрудником Московского археологического музея. По данным российских правоохранительных органов, на них на Красной площади напали грабители. Судя по времени, получается, что Монсеньор отправил нам эти фотографии как раз в момент нападения. В момент нападения? Грей нахмурился. Если это так, то, что он прислал, должно быть очень важным. В центр вернулась Кэт. Лоб ее пересекали глубокие складки. Я связалась с коллегой из Российской службы внешней разведки, с которым знакома уже много лет. После долгих уговоров и обещаний дальнейшего сотрудничества с моей стороны, он переслал мне видеозапись нападения. Заняв место Джейсона, Кэт принялась стучать по клавишам и водить мышкой. Это съемка камеры видеонаблюдения на краю площади. Она отступила в сторону, и на мониторе появилась черно-белая картинка угла улицы. Изображение было зернистым, освещение оставляло желать лучшего. В кадре появились две фигуры в комбинезонах и строительных касках, идущие вдоль площади. «Нападение произошло перед самым заходом солнца», — объяснила Кэт. «Сам момент попал только на одну видеокамеру». Один из мужчин вскинул руку, затем наклонился вперед, прижимая ладонь к груди, и повалился на брусчатку. «Убит выстрелом в спину», — отметил Грей. «Это Игорь Кусков», — доложила Кэт, сотрудник музея. На экране появилась группа людей в черных армейских костюмах, на головах у всех капюшоны. Они набросились на священника. Их предводитель вырвал у него из подмышки толстый фолиант, по-видимому, ту греческую рукопись, фотографии которой были отправлены в Сигму. Затем мансеньору жестоко перерезали горло. Он упал на четвереньки. Грей увидел, что смертельно раненный священник старается не защититься, а достать сотовый телефон. Должно быть, вот когда он отправил сообщение. Но почему он отправил его нам, спросил монк? Откуда вообще ему был известен закрытый номер нашей системы? Грей вспомнил слова Кэт о том, что она связалась с Ватиканом. Судя по всему, номер ему дал отец Бейли, префетта. Примечание. Префект итальянский. Конец примечания. Бейли, поправила Кэт. Несколько месяцев назад он был назначен префектом апостольской библиотеки Ватикана. Я только что связалась с его офисом и попросила его перезвонить нам. Грей нахмурился. Финниган Бейли, священник римской католической церкви, ирландец по национальности, имел научное звание доктора наук в области древней истории и классических наук. Также он служил церкви тайно, будучи оперативным сотрудником разведывательной службы Ватикана. Мало кому известно, что у Ватикана есть свое собственное разведывательное ведомство, своя собственная агентурная сеть. На протяжении десятилетий, если не веков, Святой Престол внедрял своих агентов в секты, тайные общества, во враждебно настроенные государства, повсюду, где оказывались под угрозой интересы Ватикана. Грей впервые узнал об этой организации 12 лет назад, когда познакомился с монсеньором Вигором Вероной, бывшим сотрудником Ватиканской разведки, благородным человеком, спасшим ему жизнь, чья племянница завладела сердцем Грея. Теперь их обоих уже не было в живых. Они пожертвовали собой ради спасения мира. На момент своей гибели монсеньор Верона занимал должность префекта Ватиканской библиотеки. «Значит, Бейли пошел по стопам Вигора», — заметил Грей, в буквальном смысле спустившись в пыльные архивы. «В прошлом он уже оказывал нам неоценимую помощь», — напомнила ему Кэт. «И, возможно, сейчас он поможет разобраться, в чем дело». «Твоему контакту в российской разведке известно что-либо о нападавших?» — повернулся к жене Монг. «Пока что нет». В Москве еще остаются организованные преступные группировки, которые контролируют черный рынок и занимаются торговлей запрещенными препаратами. По состоянию дел на настоящий момент это мог быть кто угодно. Нет, вмешалась Сейхан, привлекая к себе всеобщее внимание. Прокрути запись еще раз. Кивнув, Кэт отмотала видеозапись назад. Сейхан облокотилась о стол, буквально прильнув носом к экрану. Снова появилось зернистое изображение нападавших в черном остановись здесь», — сказала Сейхан. Кэт поставила воспроизведение на паузу на том самом месте, где убийца одним взмахом руки перерезала мансеньору горло. «Мне знакомо это движение». Отступив от стола, Сейхан развернулась на левой ноге и резко выбросила вперед правую руку. В самый последний момент она вывернула запястье, нанося неожиданный смертельный удар. Закончив, Сейхан повернулась к собравшимся. Меня научили этому же самому движению, но есть человек, у которого оно получается гораздо лучше. У грэя внутри все оборвалось. Это Валя Михайлова, Сейхан ткнула пальцем в экран. 19.28. Сейхан обвела взглядом лица собравшихся, на которых было написано неприкрытое сомнение. «Это она», — уверенно произнесла она. «С какой стати Михайловой связываться с уличными грабителями?» — спросил Монг, определенно готовы отнести такую возможность. Похоже, одна только Кэт была готова прислушаться к Сейхан. «Если Сейхан права, это подтверждает мое предположение о том, где может находиться Михайлова. Вне всякого сомнения, атака на Сигму стоила ей дорого. Планирование, подготовка, исполнение...» и она решила пополнить свои сундуки банальным грабежом, отобрав у случайного прохожего какую-то старую книгу?» — презрительно фыркнул монк «Совсем на нее не похоже». «Если только эта книга не имеет большую ценность», — возразил Грей, подходя к Сейхан. «Монсеньор предпринял отчаянные усилия, отправляя нам эти фотографии. С книгой что-то связано. И к это права. Михайлова наемник». «Готов поспорить, кто-то с тугим кошельком, кто может позволить себе оплатить ее услуги, нанял ее, чтобы она расспросила мансеньора Боррелли и забрала книгу». Монк продолжал сомневаться. «Но совершить убийство на улице, средь бела дня, перед камерами видеонаблюдения, это не похоже на Михайлову. Она расчетливая и осторожная. Возможно, сыграла свою роль излишняя самоуверенность», — заметила Кэт. «Как-никак Михайлова вернулась в родные края». — А может быть, это западня, — нахмурилась Сейхан. Все посмотрели на нее. — Быть может, Валя хочет заманить нас в Москву, — Сейхан кивнула Кэт. — В свои родные края, как ты верно подметила. — Где у нее, по сравнению с нами, будет значительное преимущество. Похоже, доводы Сейхан наконец подействовали на Монка. Но заглотим ли мы эту наживку? Кэт вздохнула. — Тут есть много такого, чего мы не... Ее прервал сигнал от соседней консоли, извещающий о поступившем в систему вызове по закрытой линии связи. «Это отец Бейли», — повернулась к пейнтеру Кэт. «Он просит о видеоконференции». Тот кивнул. «Предлагаю всем послушать то, что он нам скажет». Установив защищенное соединение, Кэт нажала клавишу, принимая вызов. Через мгновение на мониторе появилось знакомое лицо Фина Бейли. Священник сидел за письменным столом. Позади возвышались книжные шкафы из темного дерева, заполненные пыльными томами, свидетельствуя о том, что он звонит из глубин Ватиканского архива. Вид у Бейли был угрюмый, что разительно отличалось от его обычного веселья. Священник смахнул с лица прядь черных волос в тон его рясе, открывая серьезный взгляд своих ярко-зеленых глаз. «Похоже, вы снова собрали всю свою команду», глядя на собравшихся за спиной у Кэт сотрудников Сигмы, заметил Бейли. В его голосе прозвучал сильный ирландский акцент. Попытку сострить свело на нет печальное выражение его лица. Собравшись с духом, священник продолжал. «Во-первых, спасибо вам, капитан Брайан, за то, что вы поделились со мной тем, что прислал вам монсеньор Боррелли. Хотя Святой Престол был извещен об этих убийствах, никто не знал, что монсеньор успел отправить это сообщение, эти фотографии». «Мы рассчитывали на то, что вы внесете какую-то ясность», — сказала Кэт. «Постараюсь сделать все возможное». Монсеньор Боррелли был одним из профессоров, у которых я учился. Больше того, он был моим научным руководителем, когда я писал диссертацию по классическим наукам. Бейли опустил взгляд. Также он был мне близким другом. Его кончину оплакивают многие. Пейнтер подался вперед. «Вы можете нам сказать, чем занимался в Москве монсеньор Боррелли?» «Он отправился туда по моей просьбе», — с грустью объяснил Бейли. «Русская православная церковь добивается возвращения из наших архивов сотен книг, происхождение которых является сомнительным. Алекс был направлен в Москву для того, чтобы дипломатически уладить этот вопрос». Сейхан перевела взгляд на другой экран, на котором по-прежнему застыл тот кадр, в котором священнику перерезали горло. «В момент своей гибели Боррелли был в рабочем комбинезоне и строительной каске», — сказала она. «Не похоже, чтобы он возвращался с делового ужина». «Совершенно верно», — кивнул Бейли. Алекса пригласили присоединиться к команде археологов, чтобы обследовать подземные ходы в центре Москвы. Неделю назад какие-то студенты наткнулись там на старинные железные сундуки с древними книгами, спрятанные в склепе. «Эти книги были ценными?» — спросил Грей. «Настолько ценными, чтобы убить из-за них?» «Именно это и надеялся установить Алекс», — голос бы Бейли дрогнул. «Однако больше всего моего друга восхитило в этой случайной находке не это». «Что вы хотите сказать?» — спросила Кэт. «Вчера я разговаривал с Алексом по телефону. Он выразил надежду, что эти книги могут быть частью одной давно утерянной коллекции, бесценного собрания древних книг, известного как «Золотая библиотека». Увидев недоуменные лица своих собеседников, Бейли вкратце рассказал про историю византийского собрания древних книг, утерянного в царствовании Ивана Грозного. «И с тех самых пор ученые и охотники за сокровищами не прекращали поиски библиотеки», — завершил он свой рассказ. «А что было обнаружено в том склепе?» — спросил Грей. «Монсеньору Боррелли удалось подтвердить свое предположение?» «Мы ничего не знаем», — Российские правоохранительные органы разыскали одного из студентов, нашедших подземное хранилище. Они нашли сам склеп, полностью заваленный при обрушении свода. Поисково-спасательные работы только начинаются, но считается, что остальные члены исследовательской группы погибли под землей. В таком случае, возможно, это было просто разбойное нападение, предположил монк Кто-то прослышал о находке и решил поживиться». Сейхан, продолжавшая смотреть на кадр с моментом убийства священника, застывший на другом экране, нахмурилась. «Невзирая на боль, Монсеньор из последних сил отправил нам эти фотографии. Этот поступок был продиктован отчаянием. Несомненно, Монсеньор был уверен в том, что эти снимки очень важны». «Я внимательно их изучил», — сказал Бейли. «Так это на самом деле или не так, но, по-моему, Алекс не сомневался в том, что эти книги дадут ключ к местонахождению Золотой Библиотеки» и ему нужно было передать эту информацию тем, кто смог бы отыскать сокровища, не позволив грабителям добраться до них первыми. «Но монсеньор Боррелли отправил эти фотографии нам», — напомнила Кэт, — «а не в Ватикан. Почему?» «Точно сказать не могу. Перед отъездом Алекса я дал ему ваш защищенный адрес, на чрезвычайный случай». «Меня такое объяснение не устраивает», — покачал головой Грэй. В мгновение отчаяния Монсеньер действовал чисто машинально. Тот факт, что он отправил эти файлы нам, совершенно незнакомым людям, позволяет предположить, что он опасался посылать их в Ватикан. «Но почему?» — спросил Монг. «Быть может, он боялся, что напавших на него грабителей предупредил кто-то в Ватикане. Или, по крайней мере, на пороге смерти он не знал, кому можно доверять. Грей пристально посмотрел на Бейли» кроме своего бывшего ученика, который дал ему номер на крайний случай. Этот ученик отправил его на смерть, тяжело вздохнув, напомнил Бейли. Сейхан выпрямилась. «Так что будем делать? Если все это правда, мы не можем позволить вали завладеть сокровищем». «Вале?» — встрепенулся Бейли. «Вы имели в виду Валентину Михайлову?» Сейхан пожала плечами, вспомнив, что ни одна только Сигма в прошлом скрещивала шпаги с этой наемной убийцей. Бейли, которому довелось работать с Сигмой, также сталкивался с этой женщиной и ее приспешниками. «Мы подозреваем, что Михайлова замешана в этом», — подняв руку, напомнил Пейнтер. «И не только в нападении на Красной площади, но и во взрывах здесь». Он вкратце пересказал Бейли то, о чем говорилось на этом совещании. «В таком случае я могу вам помочь», — сказал Бейли. «Я собираюсь отправиться в Москву, чтобы забрать тело Алекса». «Не сомневаюсь, я смогу устроить так, чтобы меня сопровождали несколько помощников. Святой Престол уже известил российские власти о том, что собирается провести собственное расследование. А я, как префект, обладаю полномочиями назначить любого человека временным нунцием, папским посланником. Подобное прикрытие поможет защитить моих сопровождающих от излишнего внимания российских властей». «Другими словами, — сказал Монг, — вы хотите, чтобы мы стали ватиканскими шпионами?» Бейли пожал плечами, и в его глазах снова сверкнула веселая искорка. — Я готов поручиться за ваши опыт и — Такое прикрытие поможет нам попасть в Россию без лишнего шума, — повернулся к Пейнтеру Грей. — Будем на это надеяться, — согласился директор. В ходе дальнейшего краткого обсуждения стороны обговорили детали, и разговор завершился. Пейнтер обвел взглядом своих подчиненных. Нам нужно будет шевелиться быстро. Нунции или нет, мы не можем рассчитывать на то, что защита со стороны Ватикана продлится долго. Но, к счастью, я уже подготовил кое-какой плацдарм на месте. В России?» – нахмурился Грей. «Как я уже предупреждал вас, я не был полностью откровенен насчет всех аспектов данного расследования. Поскольку Михайлова была первой в списке наших подозреваемых, а Кэт не сомневалась в том, что она укрылась в России, я решил дотянуться до Москвы рукой». «Ты кого-то туда отправил?» Грей не скрывал свою обиду по поводу того, что его оставили за бортом. «Кого?» Обведя взглядом присутствующих, Сейхан отметила подозрительное отсутствие одного человека. Больше того, этот человек не давал о себе знать вот уже несколько дней. Он умолк, что было на него совсем не похоже. На то же самое обратил внимание и Монг. «А где Ковальский?» Пейнтер просто скрестил руки на груди. Возмущение Грея нарастало. «Ты отправил в Россию Ковальски?» «В качестве мускулатуры и огневой мощи». Сейхан была полностью согласна. Эти два слова идеально описывали способности Ковальски. «Но я отправил вместе с ним еще одного человека», добавил Пейнтер. «В прошлом он уже помогал нам в России. У него там остались влиятельные связи, олигарх обязаны ему своей жизнью. Я рассудил, что настало время взыскать долги». — О ком ты говоришь? — нахмурился Грей. — Кого ты отправил? — Вижу, мне следует кое-что прояснить, — улыбнулся Пейнтер. Я дотянулся до Москвы не только рукой, но и лапой.